Глава 18 Алена бродила по лугу, рвала васильки и ромашки. Букет получился огромным. Держать его стало тяжело. Она прижала охапку цветов к груди. Нос защекотала от приятного запаха ромашки. Алена споткнулась о камень и не удержала букет. Цветы осыпали черную гранитную плиту. Она смотрела на фото в овальной рамке. Саша Арно улыбался ей с блеклого снимка, такой, каким Алена помнила его в школе. Она дотронулась до теплого гранита, согретого солнцем, коснулась пальцами лица Саши. Его детская внешность трансформировалась, превратившись в черты взрослого человека. «Какой странный сон», – подумала Алена. «Я же не знаю, как теперь выглядит Саша. Он бы так не изменился за шесть лет». С гранитного камня на нее строгим взглядом смотрел взрослый мужчина. Худощавое лицо с высокими скулами, прямой нос, черные брови, чуть сжатые губы. Сердце трепыхнулось и заныло так, что свело зубы. «Черт! Арно! Как тебя угораздило!» Она присела на траву, смахнула рассыпанные цветы с гладкой блестящей плиты. Открылась выгравированная пара гвоздик, перевязанная георгиевской ленточкой. На гвоздике закапали слезы. Алена зло вытерла щеки. «С какой стати я устроила тут всемирный потоп? Признаю, ты нравился мне в школе. Немного. Чуть-чуть. Чего же тогда я реву?» Алена глянула на дату смерти, 28 июня, в точности, как в записи, что дала бабушка. «Что произошло с Арно? Кому то перешел дорогу? Или это будет несчастный случай?» Она ощутила, ей не хватает воздуха, будто не одноклассника накрыл могильный камень, а ее. Попыталась вздохнуть и не смогла. Из горла вырвался сдавленный крик. Алена вскочила на кровати, трясущимися руками коснулась мокрых щек. Приснится же такое. Сквозь легкую тюлевую занавеску на окне едва пробивался слабый утренний свет. Она потянулась за телефоном, лежащим на тумбочке. Половина четвертого. Знал бы Арно, что она надрывает из-за него сердце, рассмеялся бы ей в лицо. Алена встала, выпила полный стакан воды, будто пыталась залить глухую тоску, поселившуюся в душе. В открытое окно кухни вливался сырой влажный воздух. Она обняла себя за плечи, покрывшиеся мурашками от холода. Ели и сосны терялись в тумане, запутавшемся в колючих лапах. Ей показалось, клубы тумана заползают в открытое Насте окно. Алена захлопнула створки и поспешила в теплую постель. Согреться согрелась, но заснуть не удалось. В голову лезли тревожные мысли. Она не понимала своего состояния и злилась. «Точно у меня голова сердцем не дрожит. Нашла, за кого переживать». И за него я до сих пор не верю комплиментам, которые мне говорят мужчины. Так и кажется, в глаза говорят «красавица», а за глаза мышь бледная». В юности Алена подолгу рассматривала свою внешность, в плохом настроении признавала «Арно прав». На лице виднелись лишь глаза. Из-за светлых бровей, ресниц и неярких губ она точно бледная мышь. Это сейчас она пользуется макияжем и корректирует природу». Один Денис Гелинов считал ее внешность безупречной. Пояснял, у нее прозрачная, родниковая красота. Ну что взять с влюбленного Дениса? Он не замечал ее недостатков. Алена потянулась в кровати. Надо вставать. Заснуть все равно не удастся. После завтрака она открыла ноутбук. Выяснилось, в поселке Знаменском располагалась воинская часть. От Бугунды до Знаменского почти 400 километров – Сведений о самой части по понятным причинам найти не удалось. В поселке проживало две тысячи жителей. Алена решила на этот раз отправиться на задание за три дня до гибели подопечного. Если Арно военный, то попасть в часть будет очень непросто. Придется что-то придумать, а на это необходимо время. После спасения безрассудной Смирновой прошло два дня. За эти дни Алена успела многое. Перекрасила зал в теплый сливочный оттенок. Часть денег, оставленных бабушкой на ее счету, потратила на покупку новой удобной кровати, шкафа и небольшого диванчика на кухню. Целый день бродила по магазинам, пока отыскала нужную мебель. Сначала она не собиралась ничего менять, но, решив остаться жить в Бугунде, поняла, насколько неуютна и слишком аскетична обстановка в доме. Когда сборщики мебели установили кровать и шкаф в спальне, оказалось неплохо бы поменять шторы и тюль на окнах, добавить пару тумбочек и книжный шкаф. А на веранду поставить плетенную мебель, на кухню новый посудный шкаф и саму посуду. Эта бабушка обходилась парой кастрюль и тремя тарелками, а ей хотелось пить чай из тонких фарфоровых чашек, есть из красивых тарелок. «Со временем приобрету». Решила Алена и ухмыльнулась. «А ведь поначалу меня все устраивало». На следующий день, покончив с делами, она заплела волосы в косу, отыскала среди своих вещей длинное платье из тонкого синего трикотажа, получился весьма наряд, подходящий для посещения вышине. Коврик из тростника не успел просохнуть от небольшого дождя, моросившего с утра. Алена подобрала подол платья, удобно устроилась на влажном коврике. Ускорилась она за пару минут, внутренний тумблер стал работать быстрее. Смахнув ладонью мошек, неподвижно зависших перед лицом, совершила уже ставший привычным переход в другой мир. Три секунды, и Алена уже шла по логу вышине, привычное время постепенно возвращалось. Обойдя стайку воробьев, еле машущих крылышками, она увернулась от более бойкого стрижа. Близняшки, ранее похожие на статуи, задвигались и медленно побежали ей навстречу. Еще минута, и ее внутреннее время сравнялось с временем этого мира. Появились запахи и звуки. «Мы знали, ты сегодня придешь в гости!» Хором закричали сестрички. Алена округлила глаза. Близняшки врезались в нее и обняли с двух сторон. «Как догадались!» «Бабушка Катя сказала!» «Пару дней будешь отдыхать, а сегодня обязательно у нас появишься». «Мама готовит пирог с малиной, а бабушка пытается слепить кулебяку». Оля и Катя, синхронно закрыв рты ладошками, засмеялись. Алена улыбнулась. «Бабушка неважно готовит». «Угу, у нее плохо выходит, а мама вкусно печет». Под навесом у печи колдовали обе хозяйки, пожилая и молодая. Завидев Алену с девочками, Беляна вытерла руки о фартук, налила в глиняную кружку компот. «Мы рады тебя видеть. Выпей». Павловна, появляясь здесь, всегда умирала от жажды. Алена приняла кружку, ей и впрямь очень хотелось пить. Екатерина Павловна кивнула на с чем-то похожим на большой пирожок. «Здравствуй, внучка. Через час-полтора будем обедать». «Я не голодна. Может вам помочь?» «Перебери ягоды. Как твои успехи? Смирнова жива? Пока. Если не бросит ревнивого кавалера, долго не протянет. Не переживай, ты свое дело сделала». Алена села за стол, подвинула к себе лукошка земляникой. От ароматного запаха рот сразу наполнился слюной. Она съела несколько штук, замирая от необыкновенного вкуса лесных ягод, более душистых, чем обычная садовая клубника». «Я побывала на Тарии, находясь в Зеленогорске. Попала в пустыню. Впервые мне не попались валуны и камни, только песок. Бабушка, ты не знаешь, что произошло с планетой?» Лицо Екатерины Павловны стало хмурым. «Я решила, ты уже удовлетворила любопытство. Поняла, что на тарии нет ничего интересного, и больше не будешь посещать этот мир. Ведь у тебя теперь есть важное дело». Видимо, я ошиблась. Придется тебя просить. Не совершай больше туда переход. Это может стать опасным. Тария на самом деле не такое уж безобидное место. Да, почти все тарийцы превратились в камни. Те единицы, кто еще существуют, думают, что соотечественники находятся в глубоком анабиозе и создают свои миры. На самом деле они мертвы. Иван несколько лет изучал тарийцев, впавших в кому. Мозговая деятельность у тех, кто давно заснул, полностью отсутствует. У тех, кто недавно перешел в спящее состояние, едва теплится. За все время пребывания на Тарии он встретил только трех аборигенов, которые двигались и пытались как-то существовать. Когда-то на Тарии существовала высокоразвитая цивилизация. Но теперь можно с уверенностью сказать – она погибла. Троица, встретившаяся на пути Ивана, оказалась сильными отклонениями от обычных тарийцев. Вернее, все нынешние тарийцы мутанты. После ядерной войны выжившие тарийцы столетия существовали под землей. Под поверхностью планеты целые города, находясь в замкнутом пространстве – Тарицы ментально изменились, плюс к этому они модифицировали свои тела. Когда, наконец, появилась возможность выйти на поверхность, у тарицев уже вовсю процветал культ слияния с всемирным разумом перехода в состояние анабиоза. От продолжения рода они отказались, половые признаки, как несущественные, исчезли. Семьи, как таковой, у них не существовало давно. За пару столетий Тария обезлюдила. Некому стало возрождать планету. Те Тарийцы, что еще остаются в живых, обречены. Все они с отклонениями в психике. По людским меркам, как бы мягче сказать, они больны. Алена предположила. «Дебилы?» «Нет». Скорее сумасшедшие слетели с катушек. Но их умственное развитие осталось на высоком уровне. Алена вспомнила Неркана. Тот не выглядел обреченным, был уверен, его сородичи находятся в лучшем мире, и он когда-нибудь создаст свой рай. Бедный Неркан на самом деле – несчастное одинокое существо, пытавшееся скрасить свою жизнь, поглощая отрицательные эмоции людей. «Дедушка отыскал вход в их города? Там ведь могли сохраниться потрясающие технические новинки!» Пытался. Когда тарейцы вышли на поверхность, то прочно закрыли доступ в подземные города. А дать им должное – они научились напрямую подключаться к информационному полю не только своей планеты, но и двух соседних. Они настолько переобразовали свои тела, что походили на живые машины». Тарийцы не чувствовали физической боли, им не страшны перепады температуры. Для нормального функционирования они научились извлекать энергию даже из песка и камней. Но став неуязвимыми, они перестали быть людьми. Дед дважды находил скелет землян, погибших страшной смертью. «Я тоже видела», – подтвердила Алена. Тарийцам попадались либо путники, либо люди, случайно проскользнувшие в параллельный мир. Так вот, судя по скелетам, их жестоко пытали. «Хочешь сказать, тарицы наслаждались мучениями людей?» «Именно. Поэтому опасно бродить по Тарии одной». Алена усмехнулась. «Мне некому составить компанию, разве что ты познакомишься с другими путниками». В свое время познакомишься, если понадобится сразу спасти нескольких человек, а ты одна не сможешь справиться. Это еще не все опасности нотарии. Не все? Дедушка умер не своей смертью. Екатерина Павловна покачала головой. Я уверена, тарийцы тут ни при чем. Он общался лишь с одним и с большой осторожностью. Иван умер от потери крови. Вернее, кто-то выкачал из него всю кровь из еремной артерии. Может, это сделал его знакомец? Нет. Иван лежал на кровати в домике. Нигде не оказалось ни капли крови. Вход в дом был распахнут настеж, а дедушка никогда не забывал о предосторожности. Раз все оказалось открытым, Кто-то чужой проник внутрь. Я разговаривала с Денко, знакомым Ивана. Тот уверял, что не тронул бы его. Они знали друг друга много лет и стали товарищами. Денко заявил, иногда Тарию посещают и другие человекоподобные. Они забирают с собой тарицев, находящихся в анабиозе а некоторых изучают, разрезая на части прямо на месте. Поэтому я очень прошу тебя, будь осторожнее, а еще лучше забудь про тарию. Близняшки, игравшие на лугу, первыми увидели отца и с криками радости ринулись ему навстречу. «Привет, дочь!» Дмитрий обнял Алену. «Рад тебя видеть!» Он поцеловал в щеку жену, погладил по светлым головам малышек. «У меня все готово», – улыбнулась Беляна. «Садитесь к столу». Екатерина Павловна вытащила из печи кулебяку, с разочарованным стоном поставила блюдо на стол. По краям кулебяка подгорела, а в середине выглядела сырой. «Да что же это такое? Извини, внучка, кулебяка не получилось. Вот зараза!» «Бабушка ругается!» – хором пропели Оля и Катя. «Бабушка взрослая, ей можно». Засмеялся Дмитрий. «А когда мы вырастем, нам тоже можно?» «Посмотрим». Алена понемногу попробовала все угощение. Даже съела кусочек бабушкины стрепни. «Я хотела спросить про вышень. Радимир сказал, они сами отказались от технического прогресса. Это значит, на планете нет техники? А на чем они ездят, на лошадях? Поля обрабатывают тоже вручную? Это же очень тяжело!» Беляна прыснула в кулак. Екатерина Павловна покосилась на нее недовольно. «Алена – дитя своего мира. Откуда ей знать, что у этой планеты совсем иной путь развития? Дело в том, что тут не принято покидать свои земли. Но если хочется поглядеть другие страны, можно путешествовать мысленно. Существует даже час странствий. Каждый житель способен переноситься на любое расстояние и побывать там, где хочется». В таких путешествиях они могут ощущать запахи, слышать звуки, способны ментально общаться с людьми тех мест, где бывают. Алена удивилась. Как во сне? Не совсем. Дух покидает тело во время странствий. Маленьким детям на вышине делают привязку к телу, учат возвращаться домой. Все жители этой планеты сразу рождаются с этим умением. Также им не требуются средства связи. Все умеют ментально общаться на любом расстоянии. Да, здесь имеются лошади для путешествий на небольшое расстояние. Каждое государство стремится обеспечивать себя всем. Если торгуют, то только соседними странами. Поверь, волхвы могут очень многое. Когда нужно вызвать дождь или наоборот установить сухую погоду. А воины здесь бывают? Очень редко, но, к сожалению, бывают. Как говорит Радимир, иногда бог смерти Семаргл сводит с ума старейшин родов, и тогда начинается литься кровь. Последняя вспышка странных нападений одного племени на другое происходила девяносто лет назад. Беляна добавила, «Каждое столетие пожинает свою кровавую жатву». Алена вздохнула. Радимир сказал, «Беда произойдет через десять лет, то есть к концу столетия». «Милые дамы, давайте поговорим о более веселом», – предложил Дмитрий. Алена прибыла в удачный день. Она девушка незамужняя, свободная. Сегодня в Скворцах отмечает Ивана Купалу. Уже начали праздновать, но самое веселье впереди. Думаю, ей стоит побывать там». Пока соберемся, время подойдет к вечеру. Беляна воодушевилась. Ален, тебе понравится. Вдруг кто приглянется? Сейчас подберем наряд. Я расскажу, что там будет происходить. Екатерина Павловна возмутилась. Хотите, чтобы она осталась на вышине? Нашла себе жениха здешнего мужичка? У нее другое предназначение, ее место на земле. Дмитрий ухмыльнулся. Павловна. «Пусть хоть посмотрит на праздник!» Алена заволновалась. «А местные не будут возражать?» Беляна покачала головой. «Всем можно присутствовать!» Беляна перерыла все свои наряды, но гости, которая была меньше ее ростом и значительно субтильнее, не подошел ни один. Она внимательнее оглядела Алена. «У тебя очень красивое платье, немного не наш фасон, слишком обтягивающее, но, думаю, сегодня можно». Я попрошу младшую сестренку приглядеть за тобой и подсказывать, что надо делать». Бабушка отказалась идти на праздник, заявив «Слишком стара для варварских плясок». Беляна нарядилась в светлое платье, украшенное красной вышивкой, дочек одела в похожие наряды. Алена с улыбкой смотрела на отца рубашки и брюках. В них он походил на курортника, собравшегося на море, не хватало лишь белой шляпы. На пояса Беляна всем повесила пучки трав оберегов, перевязанные красными шерстяными нитками. Возложила на голову венки, сплетенные ею заранее. Алена ощутила себя персонажем из сказки. Веночки из васильков и ромашек, она точно походила на Аленушку, не соответствовали образу только пучки трав за поясом. Ей стало смешно, но отказаться от венка не получилось, Беляна настояла на своем. «В скворцах, кроме совсем уж древних стариков, не оказалось людей», – отец пояснил. «Все на холме, за деревней». Пологий холм за скворцами усыпали люди. Алена не ожидала увидеть столько народу. На вершине стояла береза, украшенная разноцветными ленточками и пучками цветов. «Березку срубили поутру и установили на холме. Это Марена», – пояснила Беляна. «Девушки украсили деревце». Когда подошли ближе, Алена увидела чучело из соломы, одетые в мужскую одежду с венком на голове. Перед ним на белой скатерти стояли блюда с кушаньями. Неподалеку Алена заметила дрова, приготовленные для двух костров. Одного небольшого, другого довольно внушительных размеров. Отец заметил взгляд дочери, улыбнулся. «На маленьком костре, краде, будут сжигать марену и купалу». «Через большой костер, купалец, когда немного прогорит, станут прыгать девушки с парнями». Беляна добавила, «С теми парнями, что выберут в женихе, в купальскую ночь составляются пары». Алена удивилась, «А если мужчине не понравилась девушка, которая его выбрала?» Беляна хмыкнула, «Обычно пары уже симпатизируют друг другу, но если такое случается, парень просто разъединяет руки». «Ведь прыгают через костер обязательно держась за руки. После каждый остается сам по себе». «Хорошо, что девушка выбирает первый», – буркнула Алена. «Теперь я спокойна, мне жених не требуется». Беляна, заметив сестру, позвала ее. «Лада, когда мы уйдем, присмотришь за Алёной. Я рассказывала тебе о дочери Димы. Вот, познакомься с ней». Алена с любопытством посмотрела на рослую юную девушку, очень похожую на Беляну. Сестры отличались лишь цветом волос. У Лады они были рыжими. Лада кивнула. «Рада познакомиться!» – мельком оглядела гостью. «Не слишком ли ты молода?» Алена фыркнула. «По вашим меркам я скорее стара». К Марене вышел Радимир. Стал распев читать славление. «Боги родные!» Предки светлые, поклон до земли матушки вам приветливые. свороже, кои нам дороже, тебе благодарны за то, что знаем, как трудиться можем. Лада, матушка, тебе за то, что в любви течет жизнь наша. Велес, батюшка, тебе за то, что наполняешь нас мудростью. Перуне за то... Что хранишь Русию могучую И есть в ней богатыри сильные. Славим вам в кругу родовичей, Ибо пока жива ваша слава, Жив род славянский будет. Здравы будьте, люди добрые, Сегодня у нас светил праздник, Чесна купала. То, что не сделано, то пропало. Здесь нам не сеете, не жате, Днесь нам звонки песни петь. «Да сладкие меды пите, да купалу славите!» По рядам людей помощники волхва пустили ковши с хмельными напитками. Алюна тоже отпила глоток медовухи, когда ковш попал ей в руки. Напиток щипал язык, пах медом и травами. Она видела вокруг столько веселых счастливых лиц, что невольно сама заразилась их радостью. Торжественно зажгли маленький костер и возложили на него соломенного купалу, затем нарядную «Березку-марену». Загорелся большой костер. Потом все стали водить хороводы. Первый круг хоровода составили дети, второй – молодежь, третий – люди в годах. Вместе со всеми Алена с удовольствием водила хоровод под звуки колокольчиков, дудок, трещоток и бубнов. Когда костры немного прогорели, люди разошлись. Кто-то сел на траву отдохнуть, кто-то стал угощаться едой. Некоторые женщины стали бросать в костер детские и взрослые нательные рубахи. «Зачем они это делают?» – поинтересовалась Алена у отца. «Купальский огонь считается целебным. Они сжигают одежду больных, чтобы они выздоровели. Скоро люди начнут прыгать через костер для очищения и здоровья. Парни и девушки обменяются венками и тоже станут прыгать сквозь огонь». «То есть, если надеть свой венок выбранному мужчине на голову, он твой?» Усмехнулась Алена. Отец бросил лукавый взгляд на дочь. «А ты уже выбрала?» «Нет, папа, не выбрала. И вряд ли выберу. Я...» Алена замолчала. У нее перехватило дыхание. Светловолосый, высокий мужчина пристально смотрел на нее. «Арно? Как он здесь оказался?» «О чем ты?» Кто здесь оказался? Мой одноклассник, Саша Арно. Мужчина очень походил на взрослого Арно, виденного ею во сне. Алена встала с травы. Пап, я сейчас. Дмитрий улыбнулся. Он узнал человека, которого дочь приняла за одноклассника. Святослав никак не мог быть Сашей Арно. Он родился здесь в Скворцах. Алена приблизилась к Святославу. Подошедшая к сестре Лада ахнула. «Она выбрала моего свята. В глазах девушки заблестели слезы. Беляна сжала руку сестры, заставляя ее замолчать. Алена подошла к мужчине вплотную, заглянула в серо-голубые глаза. Она ошиблась. Этого незнакомца она никогда не видела. Он чем-то неуловимо напоминал Арно, но у него совсем другие глаза и губы. «Извините, я перепутала вас с одним человеком из своего прошлого». У нас принято говорить на «ты». Я тебе путница, не враг. Ты знаешь, кто я такая? Мы можем путешествовать ментально и только в нашем мире, а ты физически и между мирами. Поэтому тебя и твою семью знают в скворцах все. Алёне стало неловко. Со всех сторон на них с любопытством смотрели селяне. «Я пойду. Извините еще раз». Она вернулась к отцу не заметив, как облегченно выдохнула Беляна. А ее сестра, обыкнув Алену, побежала к Святославу. Лада сняла венок и протянула его Святославу. Тот надел свой венок на голову девушки, водрузил подаренный венок себе на макушку. «Это избранник Лады?» хмыкнула Алена и толкнула в бок Беляну. «Представляю, как я напугала твою сестру, но сделала это ненарочно». Та согласилась. Очень напугала. Она второй год дарит ему венки. Когда он отказался от лады в первый раз, она чуть с ума не сошла от горя. Две недели не ела. Второго раза она не переживет. «Вот это любовь!» – покачала головой Алена. «Что там еще по плану праздника?» Миляна ответила. «Купание в реке и пускание венков по воде». Алена обняла близняшек. «Ну что, сестрички, пошли купаться!»